Что у вас там? Эй, ребята, гляньте, машина. Фрида приложила палец к губам, и члены отряда, пихавшие и толкавшие друг друга, собирались, притихли, наблюдая за искусственными пальцами женщины, которая сооружала для них гиперпространственный туннель, дорогу домой, на землю где их ждало давно предвкушаемое возмездие. — А ты уверена, что мы не взлетим на воздух? — Ну, конечно, уверена. Держи фонарь крепче. — Ой, будет жуткая мясорубка! Шан Юн ничего не ответила. Прищурившись, она глядела сквозь мутные роговицы на дрожащий сгусток энергии. Проведя языком по губам, Она воткнула в пузырящуюся поверхность очередную проволочку. — Я хочу сказать, ведь именно тебя сюда именно с этим прислали, верно? — Чтобы ты все взорвала? И Шан Юн взорвалась сама. — Слушай, ты! Я 5 дней работаю, держа эту достопримечательность в двух сантиметрах от своего лица. И мое терпение почти закончилось. Так что, если ты хочешь попасть домой, ты, квакающий, безмозгло, воняющий луком, ну хорошо, хорошо. Заключенный отодвинулся от нее, мрачно ругаясь и бормоча что-то. Шан Юн показалось, что он добавил. — Но меня не вини. Чокнуто. Но броситься на него и надрать ему уши было невозможно. Если она выпустит из рук почти готовую полосатую дыру, все действительно может взлететь на воздух. — Сколько еще? — тихо прошептала ей на ухо Фрида. — Не знаю, пара минут. — Я организую их. Детей построили в шеренгу, тоненьких, костлявых, в домотканной одежде. Они наверняка привлекут нежелательное внимание, когда материализуются в одном из уголков государства на земле. И все же дома перед ними открывались высокие возможности. Впервые за несколько десятков лет Здесь возникло сообщество повстанцев, людей, прошедших через огонь, закаливший их волю, людей, которые научились работать, думать и выживать вопреки всем невзгодам. Высунув кончик языка, шан вставила на место последнюю струну. Полосатая дыра. Голубой шар заряженной плазмы висела в воздухе у лагерного костра. Это была дверь из мира людей в иное измерение, и через несколько мгновений населению Парадиза предстояло войти в загадочный пространственно-временной туннель и быстрее света устремиться по этому скользкому желобу, «Обратно, на землю!» «Я не пойду», — внезапно заявил старый Гарри упрямым тоном. «Меня не заставишь забраться в ваши проклятые хитроумные ловушки». Прежде чем он смог посеять панику, Шан Юн подманила сторожила к себе и наклонилась к его уху. Когда он нагнулся к ней, она схватила его И великолепным приемом дзюдо швырнула через плечо. Гарри коснулся бурлящей поверхности дыры и исчез так быстро, что не успел даже протестующе крикнуть. «Нормально работает!» – мрачно пробормотала Шан. Не сразу, но все же раздались аплодисменты, и ее пронесли вокруг костра на руках. Но прежде чем они успели открыть последнюю бутылку вина из Туртовика и начать пирожку, Шан Юн, пинаясь и отбиваясь, высвободилась и призвала к вниманию. — Я не могу гарантировать стабильность этой штуки. Мы должны немедленно следовать за Гарри. По рядам собравшихся пробежал холодок страха. «Я пойду первой!» — решительно объявила Фрита, прежде чем люди вышли из-под контроля. Она сделала шаг вперед, небрежно приложив руку к подворотку, чтобы скрыть дрожащую челюсть. «За мной, детки! Кто здесь самый смелый?» Полосатая дыра беззвучно поглотила женщину. «Один за другим!» Жалкие остатки населения планеты тюрьмы подходили к шару и ныряли в туннель. Когда последний из заключенных исчез, Ися Шан Юн со смешанным чувством горечи и радости бросила взгляд на планету, Давшую им свободу и ставшую их адом. Правильно ли они поступили, покинув этот дикий мир? Гре не существовало ни условностей, ни тюрем. Смогут ли они освободить своих братьев и сестер, томящихся на земле? Или их ожидают неумолимые роботы, готовые окатить их клейким душем в тот момент, когда они появятся дома? Холодный ночной воздух донес до нее лишь странные чужие ароматы, но не дал ответа мнув слезу шан погасила последний костер на планете парадис засыпала уголья грязью и вступила в полосатую дыру закрыв за собой дверь